Глава 561. Тревожный звонок. На этот раз Ворон, не став заморачиваться с кандидатом, выбрал одного из тех, кто хотел получить подсказку к квесту. Судя по множеству восклицательных знаков в письме, игрок потратил очень много времени на задание и уже просто цеплялся за любую возможность найти верный след. Встретившись и поговорив, они быстро подписали договор И как только ворон получил необходимые деньги, тут же купил наручи. Наручи шустрого плута. Тип – снаряжение. Ранг – золото. Описание. Несмотря на отсутствие характеристик, эти наручи достаточно популярны среди воров и охотников за магами. Отсутствие. Описание. Ваше тело временно приобретает статус неуязвимости для всех видов магии. Длительность – 2 минуты. Перезарядка – 20 минут. Отлично. Остался медальон, хотя использовать его стоит только в крайнем случае. Три часа спустя была завершена сделка с еще одним игроком. Купив медальон, различные алхимические бомбы, несколько мощных заклинаний со святым уроном и прочими школами магии, а также приобретя небольшой запас зелий с иммунитетом и свитков щита слияния, он решил, что для начала этого хватит. Снарядив купленные предметы, кроме медальона, разбойник активировал пространственно-духовный якорь. И как только его физическое тело появилось за дверью, тут же наложил на себя щит слияния, выпивая следом зелье от магии смерти и яда. Ворон хотел проверить, как много урона он будет впитывать под расходниками: Минус 200 очков здоровья. Минус 200 очков здоровья. Минус 260 очков здоровья. Твою мать! Это были действительно ошеломляющие цифры. Он не особо понимал, как именно тут работает система защиты и давно уже перестал пытаться разобраться в этом, но не раз убеждался в своей сопротивляемости многим эффектам. Исключения, конечно, были. Тот же Лич, погибший от невезения или всепожирающая энергии пространственных разломов, но во многих битвах он выживал благодаря своей защите. Сейчас же ему пришлось столкнуться с суровой реальностью. Очевидно, драконы являлись невероятно могущественными существами, раз даже после их смерти остаточная энергия была способна создать подобную атмосферу. Не оставалось ничего иного, кроме как действовать очень быстро, и, достав один из подготовленных свитков, разбойник сломал печать. Он назывался довольно просто «Святое копье». Но благодаря алмазному рангу это заклинание несло большую мощь, особенно учитывая, что использовалось оно против потенциальной нежити. Большое копье метра три в длину, появившееся из воздуха, нанесло быстрый и точечный удар, а затем взорвалось, калеча осколками все, что попадало в пятиметровый радиус. Ворон понимал, что этого будет недостаточно для нанесения сокрушающего урона, так как речь все же шла о костях дракона, но он надеялся, что череда из взрывов и свитков все же справится с этой задачей. Так глубоко он уже давно не ошибался. Воплощенное магией копье, которое даже Харсесу стоило бы принимать всерьез, не смогло создать и трещинки. Последовавший следом взрыв оказался еще менее результативным. Бомбы же, в описании которых говорилось о чистом уроне в 5000 единиц, были не лучше. Единственное, что они оставили после себя, это следы копоти, но именно благодаря им Ворон смог увидеть то, что вообще не бросалось в глаза». На костях обнаружились высеченные руны, каждая размером с фалангу пальца, на которые копоть никак не повлияла, словно те были защищены от любого внешнего воздействия. Не заметил же их парень из-за того, что в образовавших их углублениях находилось белое вещество, что сливалось с костями, делая руны фактически скрытыми. Догадываясь, чем это может быть, ворон кончиком ножа достал образец и применил идентификацию. Ах, так вот как он использовал этот пепел значит ли это, что руны как-то связаны с воскрешением? Бегло осмотрев случайно выбранные кости, разбойник убедился в том, что на каждой из костей по всей их площади находится от 10 до сотни различных рун, и столь скрупулезная работа в очередной раз впечатлила его. Но чем больше ворон думал об этом, тем больше убеждался в том, что Дорин просто не мог являться специалистом в стольких областях. Некромантия? Профессионально расставленные ловушки, а теперь еще и руны? Если ему действительно кто-то помогал, то несложно догадаться, что с ними произошло. Поняв, что думает не о том, парень вернулся к цели и первым делом решил проверить появившуюся версию. Возможно, руны служили не только проводниками заклинания воскрешения, но также и защитой, мешающей уничтожить кости. И пусть эта идея имела мало логики. Ворон все же начал выскабливать пепел. Потратив на это немного времени и соскоблив его из трех рун настолько, насколько это было возможно сделать кинжалом, парень выпил зелье здоровья и вновь применил свиток с копьем. Но отсутствие пепла на рунах никак не повлияло на кость и так, как и ранее, полностью отразило входящий урон. «Значит, все-таки дело в них самих. Черт! Я хочу себе снаряжение из этих костей!» Подумав о купленных ранее вещах, а также о всех тех предметах, что встречал в своем путешествии, ворон вдруг осознал, что ни разу не натыкался на что-то, сделанное из костей драконов. И не только из костей, он даже из их частей ничего не видел. Ничего не видел ни из чешуи, ни из когтей, ни из внутренностей. Интересно, тот парень уже обнаружил их свойства? Вновь вспомнив популярный около месяца назад пост, где было выложено фото со скелетом дракона, разбойник загорелся идеей собрать лежащие перед ним кости, а также попробовать связаться с тем, кто выложил фото. Мало ли, вдруг тот человек действительно не думал об этом. «Чего-то меня понесло. Нужно сперва найти способ получить хотя бы эти кости. Нужно спросить уличий». Призвав их и обратившись за помощью, ворон к большому разочарованию не услышал дельных советов, так как для каждого из личей драконы также являлись существами, о которых никто ничего толком не знал. Единственным предложением было попытаться разрушить сердце смерти, но парень из осторожности пока решил не трогать его. Остается действовать методом тыка. Существовал, конечно, такой радикальный способ, как использование убийственной длани чистого гнева, но это был запасной план для запасного плана на случай, если произойдет что-то уж совсем внезапное. Все-таки ему не хотелось глупо умирать. В следующие два дня Ворон погрузился в круговорот дел. Аренда ларца, покупка разноплановых заклинаний и бомб на полученные со сделок и выплат от королевства золота, Одалживание у друзей тех артефактов, которые хотя бы косвенно могли поспособствовать разрушению скелета, но результат был абсолютно нулевой. Как нахрен кто-то смог нанести эти руны? Каждый раз, когда очередная попытка проваливалась, разбойник поражался этому неизвестному умельцу. После одного из множества таких провалов, он начал всерьез задумываться о том, чтобы использовать свой самый мощный навык. Но вера в успех у него была уже значительно ниже, после того, как в ходе своих экспериментов попробовал атаковать кости смертельным ураганом клинков. СМЕРТЕЛЬНЫЙ УРАГАН КЛИНКОВ Ранг уникальный. Необходимые навыки. Двойная атака плюс прямая атака плюс разрез. Описание. Шквал атак, наносящих повышенный урон, обрушивается на врага с неистовой силой урагана. Плюс 100 физического урона в секунду. Плюс 150 урона от кровотечения каждую секунду. Плюс 30% шанс нанести десятикратный урон. Длительность 2 минуты. Затраты 100 очков влияния. Условия. Все три навыка должны быть доступны. Этот навык был имбалансным даже для уникального ранга. Соотношение урона и затрат просто не могло не поражать, учитывая, как много очков влияния ворон теперь имел. В общем, парень надеялся, что при срабатывании 30% шанса он сможет нанести огромное количество единовременного урона, но, к его великому удивлению, тот так ни разу и не сработал. Или сработал, но результата он не видел, несмотря на то, что активировал навык пять раз. Отсюда было и его искреннее удивление тем, кто смог нанести руны, и выводов оказалось несколько. Либо это кто-то использовал специальный инструмент легендарного, а может и героического ранга. Либо же он знал какой-то секрет, позволяющий работать с такими материалами. То, что это существо само являлось легендой, Ворон исключил сразу, так как сомневался, что Дорин бы доверил тайну кому-то подобному. Аналогичная ситуация была и с алыми бусинами. Даже кулон Эвелин не смог на них повлиять, они словно казались единым целым с костями. На этой волне бессилия пришла даже такая страшная мысль, как обратиться за советом к Абенхриару. Настолько сильно парня бесила вся эта ситуация. К счастью, он был в здравом уме, поэтому, вспоминая о всяких могущественных существах, подумал о двух хороших знакомых – Хендельсоне и Рауль. Легендарный кузнец и потомок героя, а также еще об одном человеке, чей блестящий ум мог дать полезный совет – Эсме. Правда, были проблемы с их приглашением. Во-первых, высокотоксичная среда. Во-вторых, стена, дверь, преграждающая путь, никуда не делась, как, впрочем, и орды нежити на подходе к вулкану. И в-третьих, Ворон не хотел оставлять скелет дракона без присмотра. Это было бы слишком безрассудно. Помимо отсутствия прогресса в эти три дня, произошло еще пару событий сперва ему написала Роза, сообщив время встречи, название комнаты и, соответственно, пароль от нее. Вечеринка, как ее назвала девушка, должна состояться через два дня, но так как он не был уверен, что сможет прийти, то сообщил ей об этом заранее. После небольшой переписки, в которой он кратко посвятил ее в причину своего возможного отсутствия, та прислала десяток шокированных и усмехающихся эмодзи, дополнив их сообщением. «Обалдеть, но тут я даже ничего сказать не могу». День рождения дракона звучит точно лучше, чем день рождения какой-то там розы. Ладно, но тогда в обмен на твою помощь, которую ты и предлагал ранее, я хочу знать, чем там все закончится». Не зная, правда ли она так считала, или же это было следствием какой-то неуверенности в себе, Уилл решил не копать глубже, так как это было не только неуместно, но и не его дело. Вторым событием было письмо Картечи. В нем мужчина сообщал о том, что готов встретиться, когда ворону будет удобно, и столь тактичный подход весьма импонировал парню. Несмотря на то, что Картеч числился сильнейшим игроком в игровом рейтинге, он придерживался этикета, не грубил и не навязывался, что позволяло думать, что эта мнимая слава не вскружила ему голову. Такой характер на фоне сделанного ранее подарка вызывал интерес к предстоящей беседе, особенно место встречи, которое тот указал — «Башня Тысячи Миров». Это простое, казалось бы, условие, во-первых, подразумевало под собой то, что сам кортеч уже достиг как минимум первого уровня сознания, а во-вторых, по полученному ответу тот мог сделать определенные выводы. Добился ли знаменитый ворон того, чего достиг он, или же тот так и не познал истины? Думая об этом, парень усмехнулся. Сейчас есть дела поважнее, но если и сегодня ничего не получится, то так и быть, встречу с ним чуть раньше планируемого. «Может, все-таки попробуйте сделать что-то с сердцем смерти?» Раздался голос Танатаса, который продолжал настаивать на своем, и который, как и остальные личи, все эти дни наблюдал за стараниями разбойника. «Я уже говорил тебе, помимо сложности его уничтожения, о которой ты же мне и рассказывал, я также беспокоюсь о том, что атака на него может спровоцировать тех, кто к нему подключен. Даже если так, у вас есть защита в виде двери» это да но что если дорин предусмотрел такой вариант и дверь настроена так что способна пропускать подконтрольную нежить или их вообще телепортирует сюда сюда скелет бросил взгляд на мутно зеленую лаву это был просто пример ясно но вам не кажется что вы слишком превозносите интеллект этого некроманта правда Ворон скептически приподнял бровь и обвел взглядом дракона, покрытого рунами и усеянного алыми бусинами. «Правда?» «Ну...» Поняв, к чему тот клонит, Лич переформулировал свою мысль. «Хорошо. Один-один. Но я имею в виду, что нельзя предусмотреть все. Что ж, не могу не согласиться, и, может, он действительно не предвидел все ходы. Но что, если все-таки предвидел?» Тогда у меня для вас плохая новость. Вы параноик. Танатос посмотрел на ворона, и его губы расползлись в подобии улыбки. Смеешься надо мной? Просто констатирую факт. Вы даже не боялись умереть здесь. В месте, где есть высокая вероятность потерять свою душу. Но теперь переживаете о том, что какой-то некромант устроит вам проблемы с того света... Ворон замолчал, обдумывая его слова и анализируя свои поступки за последние несколько недель. Оглядываясь назад, его, конечно, нельзя было назвать параноиком, но в какой-то момент он действительно стал думать слишком много, стараясь предугадать любые маневры своих врагов. Когда это произошло? Когда его беспокойство переросло в более пугающую форму? Может, когда Дорин атаковал Дрикар, и угрозой стала смерть тысяч невинных людей? Нет? В момент, когда он узнал о плане Кранча навредить семье? Нет, раньше. Еще раньше. Ворон бегло просматривал свои воспоминания, пока вдруг не нашел то, что искал. Все началось с Абенхриара, а точнее, с их второй встречи. Бестрастные ядовитые глаза стража всплыли в памяти вместе с его словами. «Как ты, жалкий никчемный посланник, можешь мне помочь?» если даже ритуал, который из-за тебя же мне пришлось проводить снова, не помог». Липкое, доставляющая всей его сути дискомфорт, ощущение того, что именно он виноват в смертях невинных жителей, стало ношей, которую Ворон подсознательно трансформировал в желание больше не допустить подобного. Даже понимая, что он не был способен хоть как-то им помешать, парень не мог избавиться от этого чувства. Отсюда и были его попытки предусмотреть и предотвратить любые неожиданности. Вот дерьмо. Спустя столько времени, когда ему прямо сказали о том, что у него начинается паранойя, Ворон понял, что ступил на опасный путь. Все его действия указывали на то, что у него начала развиваться психологическая болезнь, известная как мания контроля.